Глава 22. Разбитые клетки. Ликаны, мои братья, Каэль, Рис, Винтер, Андрес, Йорни, Айвин и я. На этот раз мы все вместе, спрятавшись в густом подлеске, рассматривали горднерийский военный лагерь. Четвертый дивизион гарднери построил себя в долине настоящий маленький городок. Здесь и каменные здания, встроенные в пещеры, и целое море черных палаток и клетки с драконами, разбросанные по рощине. С западной стороны лагеря возвышается целый ряд деревянных казарм. Только в одной из них горит свет. Над ней же поднимается к холодному небу тонкий дымок. Издалека солдаты кажутся маленькими, как муравьи. Почувствовав движение слева, я оборачиваюсь и вижу Джарда и Диану. Леканы, пригнувшись к земле, спешат к нам. Как мы и предполагали. Сообщает Джаред. В лагере почти никого не осталось. Все отправились в Алгород, где новый командир лагеря получил назначение из рук самого Маркуса Фогеля. С улыбкой подтверждает Рейв. «А кто у них новый командир?» Уточняю я. «Мак Дэмиан Бэйн!» Радостно улыбается Рейв. «Вот не повезло, бедняги!» Тихо смеюсь я. Рейв кивает. Будем надеяться, что потом Фогель отнимет у Дэмиона власть над драконами и отправит его на корм этим чудовищем. Мы с Айвином довольно переглядываемся. «Похоже, они даже не выставили часовых», — говорит Рис Рейфу. Юный эльф указывает на ряды клеток с драконами и которые выстроились по краю лагеря, немного заходя на пустошь. Рядом с клетками незаметно никакого движения, не горят факелы. Каэль настороженно оглядывается на Риса. Старший из эльфов полностью понимает, на какой риск мы идем, однако готов на все, чтобы помочь сестре сбежать в восточные земли. Каэль придвигается к Винтер, готовясь ее защищать. «Сейчас в Алгарде собралось очень много высокопоставленных военных чинов», продолжает Джард, И Дэмион Бэйн – лишь один из них. Фогель готовит реорганизацию армии. В столицу уехали и все младшие командиры этого лагеря. Вот и хорошо. Кивает Андрос покрепче, сжимая топор. Есть и еще новости, говорит Джаред. В вечерних сумерках его лицо мерцает голубоватым светом. В лагере остались молодые новобранцы, вчерашние стажеры. Прекрасно, отвечает Рейв. Зеленые, как весенняя листва, без кота мышам. Раздолье, лукаво заканчивает за брата Тристан. И контрабандная выпивка. — язвительно ухмыляется Джаред. — Малолетних урисок из таверного лагеря сегодня тоже достаточно. Резко вклинивается в разговор Диана. — Как всегда, — подтверждает Тьорни. — Что ж, нам везет, — провозглашает Тристан, ощупывая белую волшебную палочку у пояса. При виде Наги наши улыбки тают. Дракониха выглядит даже хуже, чем в прошлый раз. Она лежит на земле без сознания. У нее сломаны оба крыла и обе ноги. В клетке повсюду кровь. Раздвоенный язык свисает изо рта. Айвин в оцепенении опускается на колени рядом с Винтер и кладет руку на шею драконихи. Тьорни, расширенными от ужаса глазами, смотрит на клетку, прикрыв рукой. Сегодня Тьерни пошла с нами и очень хочет помочь. Надеется пробить небольшую брешь в рядах горнерийской армии. Освободить дракона, который унесет на свободу и коритов, и фей. Наши ряды повстанцев крепнут. Нет, только Айслин. Она осталась пересмотреть за Мариной. И Ариэль. Когда мы в прошлый раз возвращались из военного лагеря, Джаред с Дианой обнаружили в лесу огромную пещеру. Там Ариэлия осталась. Готовят лекарства и бинты, чтобы вылечить нашу дракониху. Она жива, вздыхает Айвин. О боги, кто это сотворил? Лепечет Тьорни. Демион Бэйн, хозяин драконов. Коротко отвечает Тристан. Нацелив белую волшебную палочку, на клетку он добавляет. Пора его остановить. Андрес покрепче перехватывает топор. Тристан произносит заклинание на холод, и все мы отступаем от клетки. Из кончика палочки вылетают синие струи света и обвивают прутья клетки. Эльфийская стань синеет, покрывается ледяной коркой. Тристан повторяет заклинание, снова направляя синие стрелы на клетку. Стальные прутья светятся еще сильнее. Тристан отступает и раздраженно оглядывает палочку. «Заклинание не работает». Сталь должна побелеть от холода. Похоже, прутья слишком толстые. Попробуй еще раз, прошу я. Во второй раз ты усилил заклинание. Попробуй перейти на следующую ступень. Тристан, глубоко вздохнув, снова произносит слова ледяного заклинания. Прутья еще гуще покрываются льдом, но светятся синим. Тристан дрожит, как натянутая струна. Палочка вибрирует в его руках. Я протягиваю руку, чтобы поддержать его, не дать свалиться на землю. И как только я касаюсь ладони спины брата, по телу пробегает горячая волна. Заклинание Тристана усиливается во много раз. Клетка сияет сапфировым светом, будто заключена в огромный шар. И стальные прутья становятся прозрачными, как стекло. Из палочки вылетает новый пучок света. Раздается оглушительный треск и сияние вокруг клетки рассеивается снупами искр. Ударом холодного воздуха меня едва не сбивает с ног. Разлепив смерзшие ресницы, я вижу, как клетка белеет и рассыпается на мелкие кусочки. Обломки эльфийской стали сталкиваются с таким звуком, будто падают на камни тысячи хрустальных люстр. Прежде чем к нам возвращается дар о речи, страшный треск повторяется слева и справа, «Далеко и близко. Что это?» — тревожно спрашивает Тьорни. «Похоже, разбились и другие клетки», — осторожно отвечает Тристан. «Но этого не может быть. Сколько драконов в этом лагере?» — быстро спрашивает Каэль. Тристан с усилием сглатывает, готовясь ответить. «Сто двадцать три». Как ты думаешь, что они сейчас делают? Поворачивается Рейв Каэлю. Драконов учат убивать любых нарушителей границы. Мрачно отвечает эльф. А потом возвращаться к хозяину. Айвин устремляется к самому высокому дереву в округе, огромной старой сосне. Он взбирается на верхушку с удивительной быстротой, как речная обезьянка, повисая то на правой, то на левой руке. Не веря своим глазам, я пытаюсь вспомнить, какие из фей умели так лазить по деревьям. В долине растает рокот. Раздаётся крик и еще Вот сирена. В лагере объявлена тревога. Один за другим пронзительно взвизгивают драконы. «Они повсюду!» — кричит дерево дерева Айвен. «Драконы на свободе! Все!» Пролетев сквозь сосновые ветви, Айвен с глухим стуком приземляется передо мной. Он сидит, пригнувшись к земле. Его зеленые глаза горят решимостью. Мне некогда восхищенно хлопать ресницами и удивляться, как он уцелел, спрыгнув с такой высоты. Потому что Айвин вдруг хватает меня за руку и буквально зашвыривает под деревья. Падая, я чувствую, что оцарапала руку и не успела увернуться от сухой ветки, попавшей мне в лицо. Над верхушками деревьев проносятся три дракона. Нас обивает горячим ветром из-под их крыльев. Животы чудовищ покрыты крепкими черными чешуйками. Слышится хриплый вопль, и я отчетливо понимаю, какая тонкая у меня кожа и как легко ее пронзят зубы и когти крылатых чудовищ. Легкая добыча. Каэль и Рис бегут к деревьям, прижимая к груди луки. Тьорни присела у корней огромного дуба. В долине в военном лагере царит хаос. Доносятся беспорядочные стоны, визг драконов, вопли. Кричат мужчины, женщины. В страхе ржут лошади. «Винтерлин!» Зовет сестру Каэль по эльфийски. Он показывает на нагу и выкрикивает команду на том же языке. Винтер протискивается под сломанное крыло драконихи и пропадает из виду. «Я слышу драконов!» Говорит Диана, склонив к плечу голову. «Их много! Летят сюда!» «Сколько?» – уточняет Андрес, выпытив челюсть и размахивая топором. «Слишком много, не сосчитать!» – отвечает ликанка. Рейв готовит к стрельбе лук. Диана и Джаред держатся поближе к земле. Айвен сжимает мою руку. Мое сердце стучит все быстрее и громче. Перед глазами встают драконы, которых я видела в клетках. Их острые зубы, бездушные глаза. «Готовьтесь!» Командует Диана, превращая руки в волчьи лапы. Страшное когтистое оружие. Одну руку она поднимает над головой. Из горла ликанки вырывается низкий рык. На поляну, хлопая крыльями, врывается дракон. Охнув от страха, я безотчетно пытаюсь спрятаться за Айвина. На чудовище обрушивается дождь стрел. Лучники целят в шею. Дракон выбирает в противники Диану склоняет голову и шипит, оскалив длинные острые зубы. Диана бросается вперед, целясь зверю в голову. От ее удара дракон с громким воплем падает на землю. Двигаясь с невероятной быстротой, Диана взлетает ему на спину и, обхватив сильными лапами голову чудовища, с громким хрустом ломает ему шею. Безжизненная черная туша оседает на землю. Изо рта поверженного дракона стекает темная пена. Ликаны поднимают голову к небу. Над нами кружат еще два дракона. Они пикируют, пригибая к земле верхушки деревьев, ломая крыльями ветки, сшибая листья. Айвен падает на меня сверху и прижимает к земле. На нас сыплются обломки сучьев и веток. Отовсюду летят стрелы. Одна с глухим стуком втыкается в дерево рядом со мной. «Не лежи! Не вставай!» — кричит Айвин, припадая рядом со мной к земле. На поляне мелькает стальное лезвие топора, из-под которого летят клочья драконьей плоти. Я слышу удары, низкий устрашающий рев. Со свистом пролетают стрелы. Диана победно рычит, убив еще одного дракона. С неба падают новые чудовища. Взрывая когтями землю, сквозь деревья прорывается еще один его морда кривится от ярости. Тристан поднимает волшебную палочку и посылает в дракона струю пламени. Охваченное огнем чудовище покачивается. Языки пламени подбираются к нам с Айвином. Сбоку от нас обрушивается целый водопад. Огонь гаснет, и холод пробирает меня до костей. Кашля от едкого дыма я сажусь и тру глаза. Неподалеку Тьорни плещет водой в Андреса, сбивая огонь с его плаща, пока Амас вытаскивает лезвие топора из драконьей шеи. «Что ты делаешь?» — кричит на Тристана Диана. «Ты нас всех спалишь!» «Простим!» — хрипло извиняется Тристан. «Тристан, огонь и мне страшен! Это драконы!» — кричит Айвин. Еще один дракон приземляется перед нами. Пока я торопливо отступая в заросли, Айвин прыгает навстречу чудовищу. Оцепенев от страха, я поворачиваю голову на шелест листьев и вижу драконью голову. Чудовище неподвижно следит за мной холодными тусклыми глазами, и я понимаю, что жить мне осталось недолго. Сзади на меня обрушивается другой дракон и прижимает к земле, скользнув по спине когтями. Чудовище ревет, впечатывая меня тяжелой лапой в землю. Задыхаясь, я из последних сил кричу. И совсем близко вижу драконью голову. А потом откуда-то появляется Айвин. Он успевает оседлать дракона, который смотрел на меня спереди, и держит его за рога. Оскалившись, Кельт рывком выворачивает страшную голову. На меня брызжет черная кровь. Тот, что прижимал меня к земле, бросается на Айвина, а я вскакиваю на ноги и бегу изо всех сил в спасительную чащу. Я мчусь хрипло дыша и не решаясь оглянуться на преследователя. Следом за мной сквозь деревья продирается упрямый дракон. Выбежав на поляну, я перепрыгиваю через остатки разбитой клетки. От сильного удара в бок меня отбрасывает к дереву. Ударившись головой о ствол, я падаю. Перед глазами кружатся яркие звезды. От боли в бедре я дико кричу и цепляюсь за землю. Мой вопль устремляется к небу. Сквозь пелену боли я различаю голос Айвина. Кель что-то выкрикивает на неизвестном мне языке. Слова превращаются в шипение. Приоткрыв глаза, я вижу, как Айвин голыми руками отрывает дракону голову. Немея от боли, я умолкаю. Лес вращается вокруг меня, странно наклоняясь на бок. «Айвин», — шепчу я. Он бежит ко мне, с ужасом глядя на мою рану. Его изумрудно зеленые глаза сияют неземным светом. Айвин падает рядом со мной на колени и разрывает остатки юбки, открывая рану на бедре. Передо мной все плывет, и я едва понимаю, что Айвин туго забинтовывает мне ногу длинной полосой ткани, оторванной от платья. На поляну вбегает Тристан и бросает Айвину. «О, древнейший! Нет! Что делать?» «Надо вытащить ее отсюда!» — отвечает Кельт. — У нас мало времени, она потеряла много крови. А потом нога взрывается от жаркой боли. Приступ быстро стихает. Я чувствую, что нога мне снова повинуется, но все вокруг качается, и я едва не теряю сознание. — Как ты... Восхищенный голос Тристана обрывается. — Какая разница? Зло отвечает вопросом на вопрос Айвин. Никакой. Сдается Тристан. Его голос звучит уверенно и ровно. Совершенно безразлично, как ты это сделал. Айвин поднимает меня, и лес вокруг вертится с новой силой. Словно сквозь густой туман или с морского дна до меня доносятся голоса. Мы идем через лес, а когда останавливаемся, я успеваю бросить взгляд вокруг. Они уходят? Изумленно произносит Каэль. Скосив глаза, Я пытаюсь рассмотреть то, на что показывает эльф. Моя голова безвольно болтается, руки бессильно обвивают шею Айвина. Мы на холме, откуда прекрасно виден военный лагерь. Нага без сознания. Ее несут Диана и Джаред. Черное крыло драконихи скребет по земле. Не меньше сотни драконов взмывают из долины и поворачивают на запад. Солдаты отчаянными криками и заклинаниями Призывают их вернуться. «Как вы думаете, куда они полетели?» спрашивает Андрес. «Похоже, пошли на Валгард», не веря собственным глазам, отвечает Тристан. «У них мысленная связь с хозяином, Дэмионом Бэйном», говорит Айвин, и я чувствую, как эти слова отдаются у него в груди. «Значит, действительно, на Валгард». «В лагере царит хаос», Военные бегают, кричат, стреляют в драконов из луков и посылают заклинания из волшебных палочек. Однако темная туча крылатых чудовищ уверенно поворачивает к столице. Отставший от собратьев черный дракон вдруг поворачивает и с ревом мчится на нас. Мне надо бы испугаться, но я так ослабла, что я не могу даже бояться. Все вокруг кажется невероятным сном, и на меня вдруг снисходит озарение. Когда я в прошлый раз коснулась Тристана, капли магической силы в моей крови многократно усилили его заклинание. «Тристан!» — хриплю я, касаясь ладонью его спины. «Заклинание воронки! Пробей его насквозь!» Тристан выговаривает слова заклинания, глядя на приближающегося дракона. «По мне прокатывается знакомая жаркая волна, уходя в плечо Тристана». Из кончика волшебной палочки вырывается ослепительно белый свет. Несется стрелой к дракону и пронзает его грудь. Взрыв разрывает чудовища на куски, а белое пламя летит дальше, к отвесной скале. Новый взрыв. И вниз с оглушительным грохотом катятся валуны. Под нами дрожит земля. С гор срываются лавины камней, засыпая военный лагерь где самое большое из каменных зданий вскоре превращается в горстку пыли. «Что это?» – изумленно начинает Джаред. «Новый штаб Демиона Бэйна», – поясняет Тристан. «С вершины срывается новая лавина камней, и мы вздрагиваем. Последние строения в лагере исчезают в пыли. Солдаты стоят молча, глядя на разрушенные строения». Вдруг один из них оглядывается и показывает на нас. «Они пойдут за нами», — говорит Каэль. «Из лагеря доносятся военные команды». «Нам надо спешить». Айвин крепко прижимает меня к груди. «Пора как следует осмотреть ее рану. И поскорее». «За нами отправят следопытов», — говорит Рейв. Он напряженно оглядывается. Его лицо забрызгано кровью. Тьорни поднимает руки над головой. Закрывает глаза и поет приятным низким голосом. Со всех сторон к нам устремляются серые облака, как собаки на хозяина. Они роятся, сливаются в тучи, словно время для них бежит быстрее, чем для нас здесь внизу. Плотные снежинки опускаются на нас с неба. Сначала медленно, потом все быстрее. И вот уже земля покрыта толстым слоем снега, будто ее густо присыпали мукой. Ну вот говорит Йорни, едва различимая за пеленой снега. «Теперь наших следов не найдет никто».